Глава 26. «Это зелье истинной личины?» Даркус даже не пытался скрыть свое удивление. Даниэла медленно махнула веером над котелком, разгоняя скопившийся фиолетовый дым. Да, слегка усовершенственная для большего эффекта. Даркус протянул что-то на своем наречии. Зелье истинной личины не только меняло внешность, оно же корректировало энергетическую оболочку, не позволяя артефактам и охранным плетениям почуять подвох. Стоило такое зелье, как половина особняка, подобного графскому, и не только из-за редких компонентов, но и из-за энергии, которая требовалась для его приготовления». Солнце уверенно катилось к зениту, когда Даниэлла закончила приготовление зелья и аккуратно перелила его в пузырёк. «Вы ведь так и не сомкнули глаз?» Покачал головой Вагр. Сам он успел поспать и привести себя в порядок в соседней комнате. Даниэлла же заперлась в гостиной у камина и просидела так, судя по всему, до утра. «Отосплюсь, когда упеку эту заразу лживую за решетку. Процедила, та и еще раз оглядела содержимое пузырька на просвет. Удовлетворившись увиденным, спрятала пузырек в сумку и повернулась к Вагру. «Мне нужна ваша помощь!» Без тени лукавства или намека на хитрость протянула девушка. «Вы хотите, чтобы я каким-то образом устранил донора вашей личины?» «Так?» Вагр добавил вопросительной интонации чистой извежливости. Оба уже знали, кому какая роль отведена в этом спектакле. Но не желая прерывать его раньше времени, Вагр продолжил. «А еще каким-то образом достать для вас один из вечерних туалетов этой госпожи». Даниэлла смутилась под прямым пристальным взглядом Вагра. «Вы очень проницательный мастер». «А вы наверняка уже заготовили какое-нибудь сонное зелье, которое уложит бедняжку в кровать как минимум на трое суток». «Я? Я думала, вы пригласите ее сюда. И уже тут я утащу ее платье». Честно призналась Даниэла, Синие глаза Вагра опасно сощурились. И в голосе как будто засквозил знаменитый северный холод. Но тон его был все такой же слегка насмешливый, чуть ироничный, но в целом спокойный. «Вы же были графиней, госпожа». «Вы должны знать, как сильно утреннее платье и платье для выхода в город отличается от вечернего бального туалета». Даниэлла сникла. «Объяснять Вагру, что в бытности ее графини баллы и наряды интересовали ее значительно меньше древних манускриптов, а в своих подземных лабораториях она появлялась куда чаще, чем на балах она не стала. Иного плана у меня нет», – развела руками алхимичка. И тут лицо Вагра озарилось лукавой улыбкой. Зато у меня есть. Я нанесу визит госпоже Стелле. Так ее, кажется, зовут, да? Приглашу ее прогуляться по саду, где так к месту стоит садовый домик. У подруг, видно, вкусы схожие. Договорить да Вагр не успел. Данила вскочила, чудом не сбив котел, и порывисто обняла великана. Но тут же отскочила и пробормотала – «Простите, мастер, я иногда бываю слишком эмоциональной. Я заметил. Усмехнулся Вагр и снова удивил Даниэлу. «И ничего против не имею». Даниэлла почувствовала, что краснеет. Впервые за много лет потому поспешила свернуть разговор в привычный деловой тон. На разработку деталей плана потратили около часа. Параллельно Даниэлла кружилась над котлом, создавая особо стойкое сонное зелье. А Вагра подкидывал новых проблем. «Вы должны вести себя так же, как эта госпожа, когда вернетесь вместе со мной из парка». «Высокомерно, надменно, не считая окружающих за людей, думаю, я справлюсь», усмехнулась Даниэлла, растирая в ступке корень долголистника. «А вы, я смотрю, не очень высокого мнения об аристократах». Вагро сидел в кресле, вытянув длинные ноги в проход. И девушка то и дело отскакивала в сторону, чтобы не споткнуться о Вагра. Раздраженно бормотала под нос ругательства, чем знатно веселила Даркуса. Но все же старалась явно не выказывать своего недовольства. «То, что я была графиней, не значит, что я отношу себя к аристократам. Мне достался титул и деньги в отмен на красивое лицо и молодость. Драфу было все равно, чем я занимаюсь и как провожу время». Расплывчато ответила Даниэлла и снова сменила тему. «Зелье готово. Мы можем идти». «Ну нет. Сначала вы позавтракаете. Или уже пообедаете?» Вагров взглянул на окно и задумался. «У Стеллы лучший повар в округе», – уверенно заявила Даниэлла, переливая сонное зелье во второй пузырек и бережно укладывая его в сумку. «Откуда вы знаете?» Я слышал, что лучший повар работал у графа. Он ушел, когда власть перешла к Риди. То есть, когда вас арестовали? Формально меня не арестовывали. Неожиданно даже для себя призналась Даниэлла. Я сбежала в день, когда должны были вынести приговор. С тех пор на вас точит зуб и вся братья блюстителей закона. Можно и так сказать. Усмехнулась Даниэлла. Даркус ничего не ответил. Так? В молчании они и собрались, и вышли в город, и дошли до особняка Стеллы. И только поравнявшись с кованым забором, окружившим богатый дом Макгвайеров, Даниэла заговорила: Вот, держите. Девушка протянула мастеру пузырек со снотворным. Как договаривались? Подливайте ей в чай, предлагаете прогуляться, пока дойдете до садового домика, зелье как раз начнет действовать. Вагр кивнул и спрятал пузырек в карман. Молча протянул ей какой-то камешек и, дождавшись, пока Даниэла сожмет его в руке, пояснил. «Это Буфат. Когда мне нужно будет подать вам сигнал, он потеплеет. Вы почувствуете. Значит, дело сделано». Даниела кивнула. Она заметила, что когда Вагр волновался, начинал изъясняться в своей особой манере – Видимо, и сейчас он был не так спокоен, как хотел показать. В диалоге вновь возникла пауза. И тут на девушку снизошло озарение. «Кстати, мастер Даркус, а как вы собираетесь попасть на бал в таком виде?» Даниэлла окинула Вагра внимательным взглядом. «А что же, думаете, я неподобающе выгляжу? Некрасив? а Алистатью не вышел? Не похож на кавалера?» Даниэла хотела было рассмеяться и сказать Вагру, что уж на кого-кого, а на кавалера аристократических кровей он явно не похож. На пирата, на главаря разбойничей банды, на руководителя какой-нибудь не очень законной группировки, тоже вполне. Но вот представить Вагра танцующим на балу Даниэла никак не могла. Вагр почитал все это по лицу и усмехнулся. «Я прекрасный танцор», – мне говорили. Даниэла открыла было рот, чтобы высказаться, что ей, в общем-то, все равно, как танцует Вагр. Но тот уже двинулся по подъездной аллее к дому Макгвайров. А Даниэле не оставалось ничего, как шмыгнуть в сторону и, крадучись, шагать вдоль забора к тому самому садовому домику. Городской дом Макгвайров был меньше графского особняка. Зато парк всегда был предметом гордости этого семейства. По площади он ничем не уступал королевскому, поэтому путь до домика предстоял неблизкий. Время потекло тягучей смолой. Еле-еле мгновения перекатывались одно в другое, пока Данила не находила в себе места от нетерпения в густых зарослях кустарника. Тишина парка то и дело нарушалась клёкотом птиц. дребезжанием проезжающих вдалеке карет и болтовнёй слуг, бегущих куда-то по поручениям. Даниэлла протоптала тропинку, когда издалека до неё долетел заливистый женский смех. «Ах, мастер, ну до чего же вы галантны! Признаюсь, я всегда мечтала познакомиться так близко с настоящим вагром. Ваши традиции и порядки всегда манили меня». Что Вагра отвечал Стелли, как ни старалась, Даниэлла не разобрала. Видимо, срабатывала защитная магия. А вот болтовню Стеллы с каждым мгновением различала все яснее и яснее. «Наш парк? Ах да, это наша семейная слабость и гордость. Я рада, что он вас так впечатлил. Право, мы тратим огромные усилия для того, чтобы поддерживать его в таком виде. Видите ли?» «Вечно зеленые деревья не любят наш климат, поэтому приходится вливать сюда невероятное количество магически заряженных удобрений». «Возможно, несколько горстей почвы из льдистых земель могли бы исправить положение». Голос Вагра прозвучал прямо за живой изгородью, за которой скрывалась Даниэлла. Поток восторгов в ответ был так сладок и приторен, что девушка поморщилась. Будучи графиней, она редко пересекалась со Стеллой. И сейчас поняла, что не зря. Этого беспросветного, бессмысленного щебета ее голова просто не выдержала бы. «Ах, мастер, это же бесценный дар! Ах, право, как было бы здорово! Такое истинное чудо! Зачарованная льдистая земля! Она же...» Звук протяжного зевка заставил Даниэлу торжествующе подпрыгнуть. Пока что все складывалось как нельзя лучше. «Сударыня, вам поплохело?» Учтивость Вагра вызывала волну раздражения. Но Даниэлла тут же одернула себя. Он делает все, чтобы ее план осуществился. «Видимо, утомилась. Вот тут есть мой прекрасный садовый домик. Не возражайте, если мы пройдем немного передохнуть. Я вызову слуг. Они принесут нам чаю». И снова Даниэла не разобрала, что ответил Вагр. Голоса удалялись, и Даниэла с трудом заставила себя оставаться на месте. В воображении она представляла, как Вагр на руках вносит Стеллу в домик, укладывает ее на кровать, остается рядом. Камень обжег ладонь, и Даниэла инстинктивно отбросила его в сторону и тут же выругалась – Упала на колени и принялась обшаривать все вокруг в поисках темного кругляшка. Я, конечно, рассчитывал на вашу благодарность, госпожа. Но не думал, что вы пойдете к моим ногам. Раздался насмешливый бас где-то сверху. Я камень вашу уронила. Не оборачиваясь, бросила Даниэлла. Оставьте. У нас нет времени. Высокие сударыни города давно уже заняты приготовлением к балу. «А вам еще необходимо дождаться, пока личина приживется». Вагр протянул свою ручищу, и Даниэлла тут же ухватилась за нее. Рывок, и она оказалась непозволительно близко к великану. Напряженное молчание, грозящее перейти в искрящие потрескивание, разлилось в воздухе. «Вы так и не ответили, где найдете костюм для бала?» – вспомнила Даниэлла. «Это мои проблемы, госпожа». «А ваши, насколько я помню, частично решены, но до полного решения еще далеко, значит, нельзя тратить время». Девушка кивнула и отступила на пару шагов. «Показывайте, где домик, дальше я сама, а вы займитесь костюмом». Даркус кивнул в ответ, и в льдисто-синих глазах Даниэла была уверена, она увидела довольную усмешку. Почти такую же, что каждый раз красовалась на физиономии лиса, когда тот оказывался прав. Ей до безумия хотелось сказать что-нибудь резкое, чтобы стереть эту усмешку раз и навсегда. Но сейчас Вагр был ей нужен. Так же, как и лис. А значит, нужно было терпеть и самодовольство, и самонадеянность. А вот когда все получится, тогда она непременно докажет, что никто не может просто так насмехаться над ней. преисполненная решимости Даниэла зашагала в сторону домика